Глава т р и н а д ц а т а Пожар. Тем же вечером, не желая с кем-то общаться, будь то мои непредсказуемые родственнички или р е в н и в е ц с Марка, я просто отключила телефон и уснула. С одной стороны, я боялась пропустить пробуждение Лесси, хоть обычно спала довольно чутко, а с другой — так сильно устала, что просто вырубилась, едва моя голова коснулась подушки. Мои опасения были напрасными. Малышка з а г о р в а н и в а л посреди ночи лучше любого будильника. Резко распахнув глаза, какое-то время я еще соображала, где вообще нахожусь. И лишь потом попыталась нащупать одной рукой выключатель ночника на тумбочке. Тусклый свет озарил помещение уютной спальни. л е с и немного п р и т и х л а А вот я, напротив, едва сдержал прорывающийся крик. А это еще что такое? За то, что одеялом укрыл, конечно, спасибо. Но увидеть своего красавчика-босса, мирно посапывающего на той же кровати, еще и закинувшего на меня тяжелую руку, я точно не ожидала. Детский плач, к слову, его нисколечко не беспокоил. Но разве что мужчина немного морщился во сне. Как он тут оказался, когда должен был ночевать у себя в спальне? Для меня оставалось большой загадкой. На фоне плачущей Лесси желание растолкать его и спросить об этом, само собой отошло на второй план. Выбравшись из захвата мужской конечности, я п о д х в а т и л малышку на руки и отправилась на кухню. Процедура с приготовлением смеси, как и смена подгузников, проходила уже гораздо быстрее. Хоть до настоящих профессионалов мне было еще далеко. — Ну вот и все, как новенькая. Улыбнулась я сонной малышке, которой незаметно для самой себя начала привыкать. — А теперь кушать и досматривать сны. л е с е и н ю возражала. а немного подкрепившись, снова засопила, раскинув по обе стороны от головы поднятые ручки. Казалось, ей даже нравилось в этой новой кроватке и в этом большом светлом доме. Так сладко она улыбалась во сне. Я же, поглядывая на кровать, большую часть которой занял мой полураздетый и до жути сексуальный босс в одних домашних шортах, не сразу решила свернуться на место. — И как ты здесь оказался? — пробурчал себе под нос, Изучая спящего мужчину. Так близко я его, пожалуй, еще никогда не рассматривала. Расслабленным, без этих упрямых морщинок между бровей, он выглядел еще симпатичнее. Приятные глазу черты и легкая модная небритость на щеках. Грудь мужчины безмятежно вздымалась и опускалась. А все эти его перекатывающиеся мышцы на спине и плечах с в е т и ночника смотрелись особенно соблазнительно. Разбудить Алекса и выяснять отношения посреди ночи или уйти самой в другую комнату показалось мне не лучшей идеей. А спать хотелось просто ужасно. Ладно, как там говорила Скарлетт О'Хара, подумай об этом завтра. Решил я для себя, устроившись на самом краешке кровати, подальше от загребущих рук этого собственника. Утром, когда Лесси снова меня разбудила, проснувшись в этот раз даже в приподнятом настроении, ее отца по соседству уже не оказалось. Но не привиделся же он мне. Почесала растрепанную голову с твердым намерением при первой возможности поговорить с Алексом на эту тему. После утренних гигиенических процедур мы с малышкой переместились на кухню, где еще с вечера я установила детский манеж. Эта полезная штуковина хоть немного развязала мне руки. Из больших окон вполился яркий дневной свет. Минимум мебели и максимум пространства. Все по последней моде. Чистое, светлое, отполированное до зеркального блеска. Готовить на такой кухне было сплошным удовольствием. — л е с я я на минутку! — привычно предупредила заигравшуюся малышку, направляясь в спальню, заставленную детской бутылочкой. В коридоре мы с Алексом и столкнулись. Судя по обернутому вокруг бедер полотенцу, он только вышел из душа. «Как спалось?» — ворвался его голос в мои размышления. Это странное утро под одной крышей и ночь, которую мы фактически провели в одной постели, нисколько его не смущали, тогда как уровень неловкости в моей крови просто зашкаливал. «М-м, все хорошо. Вот только я не очень поняла, как ты оказался в детской посреди ночи?» н е р о б е т ь и не заикаться в этот момент был не самым сложным. А вот не п я л и т с я на его идеальное тело, немного влажное после душа, мне удавалось трудом. — Отвернись, Василиса. Еще немного, и тебе придется одалживать у Лесси слюнявчик. Не мог уснуть и зашел проверить, как вы там. Укрыл тебя одеялом, а потом... — Извини, я сам не заметил, как это вышло. Или ты боишься меня? Эта дерзкая ухмылка, несомненно, была ему к лицу. Я и сообразить не успела. а он уже навист надо мной, перекрыв разом доступ света, кислорода и всяких разумных мыслей. й б о г т ы мой, а как вкусно от него пахло!» «Нет, с чего бы это мне тебя бояться?» — пропищала я, растерявшись и закусив губу. «Если бы он только знал, чего я на самом деле боялась! Ведь с т о ю Алексу раскопать, кто я, он уже не стал бы смотреть на меня такими сияющими глазами!» Даже на сто метров не подпустил бы подлую предательницу из рода новок. Ни к себе, ни к своему бизнесу, ни к своей дочери. Однажды это притяжение, зародившееся между нами, закончится чем-то очень и очень печальным. Прежде всего для меня самой. — Не искушай меня, Василиса. Его голос дрогнул, срываясь на шепот. — Почему в этом доме стало так душно? Дышать же просто нечем. — Я и не собиралась. Опустила глаза, не понимая, что конкретно сделала не так. Или наоборот так. «Посмотри на меня!» Прозвучало неожиданно строго. Но этому приказу почему-то хотелось подчиниться. И я посмотрела, залипнув на его потемневших серых умутах, как завороженное. Он склонялся все ниже, обжигая дыханием, г л а в н о сокращая расстояние между нашими лицами. Лишь сработавшая сигнализация, запах гари, доносившийся из кухни, и испуганный плач ребенка заставили меня вернуться с облаков на землю. «Каша горит!» — спохватилась я, оттолкнув мужчину ладонями в грудь, где так же бешено, как и в моей, колотилось обезумевшее сердце. «Как тушить этот пожар, разгоревшийся между нами, чтобы еще больше не наломать дров, я уже не представляла». Подгоревшая каша, которая буквально наделала дыма из ничего, отправилась вместе с кастрюлей прямиком в мусорное ведро. Пока Каминский громко чертыхался, спасая свое стерильное жилище, мы с Лесси сбежали подальше от него, на прогулку в сад. Сразу за дверью, активно виляя хвостом, нас поджидал а р т у р Пес снова норовил пройтись языком по ее крохотным ножкам. А эта проказница, присмотревшись к нему повнимательней, уже и сама была не прочь поиграть. что то весело гулкое протягивая к нему ладошки. Присев в садовое кресло под синюю раскидистого дерева, я попыталась успокоиться и здраво оценить ситуацию. Над головой шумела листва, а на моих коленях ерзала Лесси, совсем усердием продолжая слюнявить полюбившуюся игрушку. Пес нарезал круги на поляне перед домом, то и дело оглядываясь в нашу сторону, словно нарочно устроил представление. — Что же мне со всем этим делать? — прошептала я себе под нос. как если бы собака или м у а д е н е ц могли мне что-то посоветовать. Что сказать отцу, когда он позвонит в следующий раз с очередным заданием? Объяснить, что не могу этого сделать, потому что влюбилась в его врага? Но он точно никогда не поймет и не примет этого. Как и сам Алекс. Губы горели так, словно в моей голове этот намечавшийся поцелуй все-таки состоялся. Или просто я их искусала на нервной почве. — Нет, спасибо п о д г о р е в ш и й каше. То, что едва не произошло между нами, никогда не должно случиться. Половину дня мы с Алексом провели, выбирая подходящую няню для малышки. День был выходной, но Каминский все равно дергался, желая поскорее закончить с этим занятием и вернуться к более важным делам. К тому, что случилось между нами утром, он больше не возвращался. А я очень старалась не сталкиваться с ним один на один, особенно в темных коридорах. фактически прикрываясь ребенком и всюду т а с к а ю ее с собой. «Спасибо, мы вам перезвоним». «Буду ждать», — расплылась в улыбке женщина. «Такая милая семейная пара, и дочка у вас просто чудо, копия мама». И если первых претенденток мы еще пытались разубедить в том, что никакая мы не семья, то ж е начиная с третьей, Алекс сам стал им подыгрывать, обращаясь ко мне исключительно дорогая. Это было забавно. Вот только у меня назвать своего босса «дорогой» никак не поворачивался язык. Может, на ней остановимся? Рекомендации хорошие, соответствующая квалификация имеется. А еще набор для вязания, выглядывающие сумочки. п р я м с а м а милота и спокойствие, согласилась я. Как тебе такая няня, Лесси? Малышка уже клевала носом, готовясь к обеденному сну, и решение оставила за нами. Попробую ее догнать. подорвался Алекс. «Да и тебе не мешало бы отдохнуть. Я, конечно, очень ценю твою помощь с ребенком, но уже завтра снова в бой. И ты нужна мне в офисе». Миссис Уайт от дверей дома далеко отойти не успела. Словно ждала подобного расклада. Тут же с радостью приступив к работе. Передавая ей в руки малышку, я ощутила какое-то очень странное чувство. «Нет, это было вовсе не облегчение, как ожидал Алекс. Напротив». Словно где-то там, в его безупречном доме, я оставляла частичку себя. Кто бы мог подумать, что за какие-то сутки, проведенные с этой всеми брошенной милой девчушкой, я успею так к ней привязаться. Каминский, который первым же делом направился в офис, по дороге подбросил меня домой. После утреннего инцидента находиться наедине нам стало как-то неловко. В итоге всю дорогу мы просто молчали и слушали музыку, думая каждый о своем. Лишь когда машина припарковалась в моем крохном дворике, Алексей развернулся в мою сторону и, наконец, заговорил. «Василиса, ты меня очень в ы р у ч и л а правда? Даже не знаю, как тебя благодарить за все это». Взгляд серых глаз почти ощутимо заскользил по моему лицу, разжигая едва угасшие угли в сердце. И мне захотелось поскорее выпорхнуть из с а о н а автомобиля, пока я окончательно не вспыхнула. «Была рада помочь». Главное, что Лэси в порядке. А от ее матери нет никаких вестей. Как сквозь землю провалилась. Мои люди продолжают поиски, но, зная Сару, если она захотела спрятаться, найдем мы ее нескоро. Хотелось бы верить, — п о д у м а л я, но не произнесла вслух. Да, наверное, это эгоистично. Но возвращать малышку такой мамаши совсем не хотелось. До завтра. Поторопилась сбежать, ощущая, как на дне сумки на беззвучном режиме завибрировал мобильник. А я принялась гадать, перед кем в этот раз мне придется изворачиваться, как уж на сковородке. На прощание мужчина мечты одарил меня какой-то слишком грустной улыбкой, словно и вовсе не желал расставаться. Хорошо отдохнуть, Василиса. Забежав в подъезд, я тут же ответила на звонок и принялась шарить по сумке в поисках ключей от квартиры. приветай — Поздравляю, сестренка. Не знаю, чего ты вчера такого сделала, чем заслужило стопроцентное доверие этого подозрительного типа, но с е г о д н я ш н е г о дня слежка за тобой снята. — Рада слышать. Но, если честно, гораздо больше меня напрягает контроль со стороны новок. — А вот об этом я хотел с тобой поговорить. Можно войти? Я сама едва оказалась в квартире и успела разве что включить кондиционер, а брат уже стоял за дверью в специальной гоночной экипировке, словно только с трека. сжимая в руке мотоциклетный шлем. Ну и скорость. ь д о тебя и не узнать б е з п р и в ы ч н о г о делового костюма», призналась я, разглядывая обновленную версию брата. Какого-то более живого и счастливого, что ли. И все-таки это я настоящий. Выдал с порога Тайлер, проходя внутрь. «Просто хочу, чтобы ты знала. У меня тоже есть свои секреты от отца. Другая сторона моей жизни, которую он никогда не примет». Я прекрасно понимаю тебя, и ты можешь мне доверять. Слышать это было как бальзам на раны. Тем более от того, кого я сознательно всю жизнь побаивалась. Только совсем выйти и закрыть тоже не получится. Контракт, который вот-вот заключит Каминский, в итоге действительно может подкосить бизнес отца, и мы просто обязаны его тормознуть. Поэтому вот, держи. Небольшой презент от р е й ч е л для нового задания. На этом, брат, с интересом наблюдая за моей реакцией, Вылудилась из карманом. «Наручники?» «Нет, они точно издеваются. И что, интересно, я должна с ними делать?»